Глава четвёртая. На непослушных ногах, ничего не соображая, Дик брёл по узкой улице. Солнце в тот день так и не появилось, накрапывал мелкий дождик. Дика мутило от голода, но представить себе, что он ест, Дик тоже не мог. У дома с чугунным кренделем Вывеска здесь пекарня. Сидел огромный детина и жевал кусок хлеба. Дик взглянул на детину и его вывернуло наизнанку. Ты озверел, ненормальный. Гудман, я не хотел, я всё уберу, если вы мне дадите, я те дам. Так сейчас дам. Детина громко и долго бронился. Из всех близних окон высунулись любопытные Бродят тут всякие, нет никакого покоя Пускают в город всякую шваль А что он сделал-то? Плюнул, плюнул, и что такого? Так прям вот взял и плюнул Фу, гадость А ты, что ли, плюешься розами, Фифа? Это когда же я плевалась? До вчерашнего дня и плевалась Сидела, глазела на улицу и плевалась в разные стороны Так кто ж были косточки? Косточки, говорю ж, плевалась Дик побрёл дальше. Если детины сейчас догонят его, если он стукнет Дика, Дик даже не рассердится. Просто закроет глаза и дальше пусть будь, что будет. Прямо над ним распахнулось окно. Эй ты, посторонись, толстуха в мятом чепце выплеснула помои. Потревоженная канава, принимая порцию грязи, всколыхнулась, зачмокла и плеснула вонючей жижей. Вывернуться Дик не успел. капли жира и грязи застыли на куртке безобразными пятнами. Дождинки старательно их обтекали. Дик моргнул и оттёр лицо рукавом. Рукав омерзительно пах, не только помоями, а разным. Это что? Городские ворота? Тут нет грифона. Другие. Это ворота на мост. Через них Дик уйдет из города, и никто не скажет ему, «Дик, ты в своем уме? Ты так стремился сюда, в Лондон, город свободы, шкаши те, милейший!» Из окошка богатой кареты высунулся человек, одетый по чужеземному. «Это дорога к обацтву?» «К обацтву, гудмен, к обацтву!» — ответил добрый прохожий. «Поэшай!» приказал человек возницы: "Только медленно поезжай. Я хочу смотреть всё внимательно: Темзу и всё остальное". Дик побрёл за каретой. Далеко под мостом шевелились тёмные воды реки. Там, наверное, глубоко. Интересно, куда плывут лодки? Вот Дик не умеет плавать. Карета Внезапно она остановилась. Что это, Гудмен? испуганно спросил человек возницу и указал вперёд. Дик, услышав вопросы, тоже вытянул шею. Вдоль моста стояла изгородь из пик. На некоторые из них были насажены головы. Какие-то уже высохли, над другими трудились вороны, а какие-то головы выглядели совсем свежими. Да не пугайтесь вы, Гудмен. Что вы всё время пугаетесь? Каких-то ворку обезглавили, а головы вот сюда, чтобы другим не повадно было. А горожане пусть знают, ворам в Лондоне не разгуляться, пусть горожане живут спокойно. Я всегда полагал, что англичане варвары, но фестафлат варварства на pakas. Показ... Вшла. Возница не очень понял, что значит варвары. Уж верно что-то плохое? Ах, эти иноземные гости! Только бы им брюзжать, только бы обзываться! А сам-то, небось, басурманин! Ну, это же выдумал, варвары! И Возница с досады стегнул ни в чем неповинную лошадь. Карета поехала дальше, а Дик постоял-постоял и повернул обратно. Не хотелось ему идти мимо пик с головами. Дождь усилился. На изрытой ямами улице пузырилась вода. Редкие пешеходы старались идти по кочкам. Дик же брел прямо так, без оглядки на лужи. Скоро он вымок насквозь. Ему сделалось холодно. «Мэйбл, прям как тебе, когда ты стучала зубами». Да мы развели огонь в очаге, и тебе стало легче. Огонь — это хорошо. Рядом с ним засыпаешь. Глубоко, глубоко. Зазвонили к обедне. Дон-дон-дон-дон, ты устал, Виттингтон. Дик набрал в лесу хвороста. Без разрешения. Дик своровал этот хворост, но он сделал это для Мэйбл. И её отпустили мысли о Сери Грингле и дрожь и ужасный кашель и весёлый попаша Эд и человек со шкатулкой и кривая ухмылка Гоша ничего её не волновало дом дом Всё пройдёт, как страшный сон. Дон-дон-дон-дон. Невозможный страшный сон. Что здесь такое? Кажись, бродяга пристроился. Гари, конечно же, понимал, надо пнуть бродягу под рёбра, чтоб тот отсюда свалил. Но что-то его удержало. И он лишь слегка тронул дико ногой. Совсем мальчишка ещё. О, не чувствует ничего. Видно, совсем притомился. И решил отдохнуть на моём крыльце. Хозяин дома, а также большого амбара, битком набитого шерстью, и ещё трёх кораблей член купеческой гильдии, заседавший в палате опшин, не спрашивал а ракотал. Обычно голос Томаса Фитцуоррена вынуждал грузчиков и матросов шевелиться с удвоенной скоростью. До встречи с купцом они и не думали, что умеют так быстро бегать. Когда Фитцуоррен входил или выходил, двери постановали от испуга, а косяки в деревянном ужасе разъезжались в разные стороны. Считали, что вместо сердца у купца бычий пузырь, Туго надутый пузырь, как тот, что мальчишки гоняют на площади ради забавы. Колоти по нему, сколько влезет, а ему все равно. — Эй, — говорю, — вставай, — нашел себе место дрыхнуть. Дик в ответ едва шевельнулся. — Да тебя прямо сейчас отволокут в Нью-Гейт. Не размыкая глаз, Дик что-то пробормотал. — Что ты мычишь? Сказал, подымайся. — Мементо море. Чего? Фицроун заметил, что в дверях стоит его дочь. Элис, ты здесь зачем? Давай-ка иди отсюда, нечего тут глазеть. Он говорит: "Мемонто море", и кажется, он не спит. Не спит? А что же он делает? Мне кажется, умирает. Вот тут, на моём крыльце. А ну поверни его. Гари чуть приподнял скрючившегося дика и положил его на спину. Дик вдруг опомнился и попытался привстать. Гудман, простите, Гудман, я ничего не сделал. Я думал, что уже всё. А куртка-то маловата. Рукавата, и два нализают на локте. Руки торчат как палки. Внутри Фецворина что-то неожиданно дрогнуло. Пальцы его шевельнулись. Вспомнили, как они жили на длинных руках, вылезающих из рукавов. У офиц Уоррена в те времена еще не было кораблей и амбара, набитого шерстью. И был он совсем не толстый, а тощий и долговязый. И таскал по сходням мешки, бегал на побегушках. Да, его сердце как бычий пузырь. Но случается, что и пузырь может дать слабину. То его лупят ногами, и ему ничего, а то тонкая острая палочка вонзится в него, как заноза, и проделает дырку, маленькую такую, еле заметную дырочку, и из нее со свистом потянется воздух. — Как ты сказала, что он тут бормотал? — Мементо море, отец. Это значит... Помни о смерти. Фицуран нагнулся и приподнял дикую голову. Эй, ты что, помирать задумал? Прямо на моём крыльце? Гари, а ну подсади. Помирать он задумал. Давай-ка тащи его, Гари. Вишь, устроился помирать. Элис, не пялься без толку, лучше дверь придержи. Надо ж помни о смерти. Это тебе не в церкви. Ходи туда, там и помни, а тут Нечего вспоминать. Давай, Гари, сюда, положим пока под лестницей. Элис, дай ковчину. Да не это, старую, под совы под него. Вот так. И сверху накроем чем-нибудь, мешковиной. Вишь, как дрожит? И весь мокрый. Пусть его затопит камин. А ты ж помирать задумал, прямо на моём крыльце. И стенить с него эту дрянную куртку, руки вон как торчат прямо как палки. Элис, я не тебе говорю, пусть гари. Я всегда знала, отец, ты добрый, самый добрый на свете. Да ладно, иди, иди. Что там тебе надо делать? Фицворен мельком взглянул на дочь. Элис всего 13, но пусть кто-нибудь ему скажет, что в Лондоне есть девица красивее его Элис. Одень её как королеву, и сама королева тут же лопнет от зависти.